Норы. Удалённость от Вавилона 52 км. Блужданию казалось нет конца. Лаки вроде знал, что делает, или не знал, и ему было по барабану. Спрашивать слишком часто тоже не хотелось. Тракт выглядел одинаково, и иногда возникало чувство, что они топчатся на месте. Вокруг всё так же громоздились запчасти, брошенные ходуны, редкие скелеты. В какой-то момент кости стали попадаться на каждом шагу. Также появились другие странные вещи. На ребристых стенах кое-где висели комбинезоны с противогазами. Рукава прибили на манер распятия, а пустые глазницы шлемов смотрели на них как живые. Лаки заметно напрягся. Это предупреждение. Тут есть такая мода к стене людей прибивать. Мы близко, скоро надо будет уйти ещё глубже. Куда? В норы. Здесь начинаются границы бункеров Синиша. Какой он последовал неожиданный для Лаки вопрос. Он искосо посмотрел на неё через плечо и промолчал. «Ты же видел его?» «Угу». «И как?» «Забавный у тебя вопрос. Как-как? Хрененно, блин. Только бы в штаны не наложить». «Он действительно такой страшный? Или росказни это всё? На Вавилоне дефицит чертей». «Вот и сделали из него чудище». «А познакомишься, узнаешь», — последовал загадочный ответ. «На лаки это не походило». Обычно он готов был трындеть обо всём на свете. Блан же не оставляла надежду выведать что-то большее, чтобы понять, с кем ей придётся иметь дело. «С ним вообще можно договориться?» Внезапно она чуть не уткнулась Лаки в затылок. Тот резко затормозил и спросил почему-то шёпотом. «О чём, милая, ты собралась с ним договариваться?» Ответить она не успела. Куча металлолома напротив зашевелилась, и из неё явно кто-то выбирался. Они с Лаки инстинктивно схватились за руки и начали пятиться. На свет их фонарей вылезла фигура. Забрало противогаза, поднялось, и на них уставилось знакомое квадратное лицо Степана-проповедника. <гас> «Братиш!» — визгливо вырвалось у Лаки. «Ты нас чуть до инфаркта не довёл!» Степан широко ухмыльнулся, что вообще было редкостью. «Какие у нас тут делишки, м?» Они похлопали друг другу по плечам, и Степан заговорил своим скрипучим голосом. Да сбежал я с этой поганой башни. Они же перетравили пять уровней за беспорядки. Слышал, кивнул Лаки, живо крутя сигаретку. А как ты вылез? Там же всё изолировали. Недоверчиво заметила Бланш. С на дорожки. Как и ты, чертяга. Смеялся Степан, и Лаки ему развязно вторил. Но я один выбрался. Остальных нет в живых уже. Под землю надо перебираться. Наверху скоро никого не останется. Это ещё почему? Насторожилась Бланш. Синише готовит войну, подмигнул он. Здесь пару дней назад то ещё столпотворение было. Группы разобщёнцев и поберушек тракта шли, чтобы примкнуть к сабачникам. Ох, много чего они просказали. Кланы переформировываются, а Синиш сейчас самый сильный, а Шанте тоже разрастается, но они более отсталые. Хоть и расплодилось их, как, в общем, я на стороне Синише, если что. Иду на поклон. "Почему не могу найти вход в их бункеры? Отстала от толпы." Улыбка Лаки чуть померкла. От такого отброса, как Степан, другого ждать и не приходилось. Но новость о том, что синеший впрямь что-то замышлял, скрутила кишки. "Вот это, полагаю, с тем же, но ты-то давно меченный томич, даже не удивлён. А это что? Мне тоже вниз. Бегу." Степан проницательно вглядывался в неё. Да и Лаки оставился без особого энтузиазма. Никто ей по-прежнему не доверял. Хорошо, что столкнулись. Ты уж точно знаешь путь, чертяга кудлатая. Знаю, — пробормотал Лаки. Ну что, топайте тогда за мной. Степан побрел с ним рядом, что-то обсуждая в полголоса. А бланшета нравилось всё меньше. План в голове складывался мутный и слабый. Прийти к Синише и просить его... О чём конкретно? Дать ей армию? Или слить ему информацию о незаконной ампутации здоровых органов? Уверенность гасла с каждым шагом. Что предложить? У всех здесь только корыстные интересы. Она вспоминала Микеле, увелевшего её искать союзников ниже. Вместо этого хотелось вернуться в его маленькую капсулу, где они сидели, взявшись за руки, как двое испуганных детей, и не знали, как заключить в убогие слова то, что чувствуют на самом деле. Но это осталось далеко позади. Реальность требовала сделать то, что не смог довести до конца дедушка Мланш не хотела жить, прячась и прикидываясь рикой до конца дней. Жизнь на башне вообще стала ей претить. Она походила на тюремное заключение, что на вершине Вавилона, что у его подножия. Если бы на земле ещё было место, куда можно было уехать и жить своей жизнью, она бы так и сделала, оставив политические дрязги тем, кому они по вкусу. Локи внезапно резко свернул вправо и начал ощупывать стену, покрытую знакомой красной плесенью. Неожиданно для своих спутников он нырнул прямо в скользкую красную жижу. Степан был следующим. Последний через лаз прошла Бланш. Хорошо, что двигаться в этой гадости пришлось недолго. Она поглощала весь кислород. Когда они вылезли, то оказались в обшитом металлом холле. Впереди, как оскаленная пасть, вырисовывались выломанные шлюзы одного из бункеров. Из красных глубин доносились редкие вскрики и металлический лязг. Степан присвистнул. Лаки не смело двинулся первым. Его осанка изменилась. Спина сгорбилась, голова вжалась в плечи, и он даже позабыл о своей колкости. Как же он боялся. По нему можно было отслеживать атмосферу, как по лакмусу. Они шли по ржавому коридору с погнутыми дверями. Похоже, это были только стены ада. Встретились несколько развилок, и Лакен напряжённо вчитывался в истёртые указатели. Все ощущали его неуверенность. Бланш тоже чувствовала себя странно. Реальность перед ней перемежалась с редкими образами из почти забытого детства. Похожие коридоры тряслись от каких-то сейсмических катаклизмов, а по ним бегали полулюди с грубыми дрелями вместо рук. Говорят, внизу человеческие протезы были дефицитом. Почему-то внезапно накатила тошнота и странная слабость. Лакке замер на очередной развилке. Признаков собачников поблизости не наблюдалось. Он потёр переносицу большим пальцем, пытаясь что-то вспомнить. Степан тоже заметно занервничал. Ты куда нас ведёшь? Цц. Отмахнулся Лаки, очищая стены от пыли и ржавчины. Я помню, что надо идти в сторону резервного блока. Как же до него добраться? Здесь должен быть указатель. Какой? спросил Степан, тоже оглядываясь к входу. Да к какому входу? начал терять он терпение. Ты что нас, от балды вёл? Вспоминай живо, не хочу тут помирать. Надписи на стенах сливались в однодлинное и бессмысленное слово. В голове бланш крутились образы давних дней, словно пытаясь что-то подсказать. Блок номер 1, блок номер 2. Внезапно в огарке воспоминаний возник до боли похожий коридор. Центральный климатический пульт. Блок номер 3, блок номер 5. Названия чередовались, пока не вышла верная. В шахматный ствол внезапно вырвалось у неё, а глаза невидищие уставились вперёд. Да, удивлённо ответил Лаки, оборачиваясь к ней. Её искусственный глаз бросил тонкий синий луч, кобящийся впереди темноту. Он там, за гермодверью. Взаимосвязь боли и памяти часто игнорируют, об этом думал Лаки, сплёвывая узкий ручеёк крови на ржавый пол. Каждый раз, когда ему так просчитывали зубы, а заодно и рёбра, невольно приходилось отмечать, что обстоятельства к этому ведущие всегда одни и те же. На него взирало glumливое лицо Пьеро. пока тот уничижительно трепал его по башке. «Хороший пёс, знает, кто его хозяева». Что стало с его спутниками, оставалось только гадать. Как только они открыли герма-дверь, их в лучших традициях сектора Фада связали и растащили в разные стороны. Каждому проверили запястье и, найдя на лаке метку, поволокли его по алым коридорам куда-то в самый желудок этого места. Так они вновь встретились с Пьеро. Прав тот был. ненадолго прощались. «Пора найти работу, на которой меня будут реже бить», — размышлял Лаки. «Попить не дадите?» Один из стёганных металлическими швами собачников подставил грязную миску под капающие трубы. Лаки почувствовал, как его вот-вот вырвет. И когда он успел стать таким изнеженным, Пьеро присел напротив него, выглядя крайне довольным. Сейчас его татуированные слёзы казались неуместными. Ноки старался на него особо не смотреть, лихорадочно калькулируя, как вывернуться. Вавилонские шишки велели подобраться к Синише и узнать подробности его великого нашествия. У него есть оружие, которое нам неведомо. Эхом рассеивались слова старцев в его голове. Узнай, что это. Только они не в курсе, что к Синише просто так не подберёшься. Тот окопался в своей свите, и лаки могли вообще к нему не допустить. Пьеро же был главным членом фан-клуба, этого чудовища. «Как дела, пацаны?» — жизнерадостно начал Лаки, делая титанические усилия, чтобы подавить дрожь в голосе. «Как же туха-ватруха! Что мутим?» «Всё по-прежнему. Крутим колесо», — чуть ли не весело отозвался Пьеро. «Не ждали, что ты сам вниз спустишься. За тобой хотели отправить хорошего человека». «Да я и сам люблю в гости ходить», — хорохорился Лаки. «Наверху сейчас стрёмно. Всех наших перетравили газом. Геноцид, ну, но... в курсе», — посерьёзнил Пьеро и даже заботливо поднёс миску со ржавой водой ко ртулаки. Тот закрыл глаза, чтобы не видеть, что пьёт. Между тем, связанные за спиной руки, начала сковывать онемением. «Но этому скоро придёт конец», — сказал Пьеро. «Война так война. Чума так чума». Поразительно, но сквозь эти слова слышался другой человек. Это рубленная афористичность. Пафос. Синиша говорил сквозь каждого из своих уродцев. «Я как раз с помощью и пожаловал. Кое-что разведал», — начал глифовать на ходу Лаки. «Верхи тоже не лыком шиты. У них есть одно оружие. Не хотели они его использовать, да придётся». Все собачники мигом навострили уши. Воцарилась неестественная тишина, и они уставились на Лаки недоверчивыми злыми глазами. Тот понял... Что-либо, как обычно, переламывает удачу на свою сторону, либо опять загремит. «Какое оружие?» — очень тихо и отчётливо спросил Пьеро, глядя прямо в лицо Лаки. Глаза ни в коем случае не следовало отводить. Они все играли в эти дешёвые психологические игры. Унизить, дожать, выявить на проклятое слабо. Только поэтому Лаки не отвёл взора, внутренне превратившись в сжатый комок нервов. «Я буду говорить об этом с ним». Фраза произвела эффект бомбы. Собачники уставились на него испытующе и мрачно. Пирожес несходительно улыбнулся. Ты уж намегни. Я его зам по всем вопросам не могу. Помотал тот кудрями. Информация только для высших господин. Прости, дружок. В ответ ему опять проехались по зубам, но раз уж вступил на эту скользкую тропинку, то иди до конца. Я буду говорить с синишей. Оскалил лаки окровавленные дёсны. потому что он лично послал меня наверх в детстве. Врежешь ещё раз, ничего уж точно не узнаешь. Перо цыкнул с видимым раздражением и тяжело двинулся в сторону выхода. Полы его кожаного плаща с тихим шуршанием стелились следом, а звенья на свисающих с пояса цепях мерно позвякивали в такт. Лаки плюхнулся на отбитый зад и стал ждать. Уже понятно, что он своего добился, а перо пропал надолго. Другие собачники не обращали на Лаки особого внимания, только следили, чтобы он не слишком активно шевелился. За своего его уже давно не считали. Скорее ощущалось их глубокое презрение за то, что он стал слишком вавилонским. А нечего пинять. Сами меня туда отправили, обиженно думал он, испытывая ко всему только отвращение. Он изучал обстановку и пытался продумать, чтобы такого сообщить этой акуле, чтобы тот отпустил его обратно на башню. Тогда Лаки донёс бы старым хреном, что ничего не узнал, и пустила закинуть обратно в карцер, если им не понравится его ответ. Похоже, там было самое безопасное место. На зря он так брыкался. Лаки так задумался, что даже не заметил, как его схватили за ворот и поволокли по извилистым коридорам бункера. Тащил один из бульдогов, силовик с металлической челюстью. Их Лаки ещё с детства помнил. Они сторожили камеры с детьми. Спрашивать о чём-либо не стоило. Так его вывылокли в большой зал с клетками и фактически швырнули в угол. «Жди, тварь!» Глухо разнеслось сквозь металлические жвалы. Лаки огляделся. Входы и выходы охранялись другими бульдогами. В клетках сидели грязные выходцы подземных уровней, похоже, пойманные бродяги с тракта, а ныне — рабы собачников. Они выли, трясли прутья, шептались на разных наречиях, которые Лаки даже не слышал. Ох, многое позабылось о реальности за эти годы. "Эй, куда ты?" шепнул кто-то совсем рядом, и он болезливо скосил глаза в сторону голоса. За прутьями ближайшей клетки оказалась Рика, и это чуть его взбодрило. "Здесь только так интегрируют", обнадёжил её он, имея в виду клетку. Её происходящее, судя по всему, не особо пугало. На него оставился уже знакомый давящий взгляд, выдающий хорошо спрятанную властность её натуры. "Я слышала, что ты плёлом, когда тебя утащили от нас". Ты, значит, работал всё это время на синишу? Ага, отозвался он, не видящий глядя вперёд. И теперь надо ему что-то сказать, что-то стоящее, понимаешь? Смешно, что в вашем от меня то же самое надо, по сути. Последняя фраза вылетела случайно, но Лаки уже был не в силах себя контролировать. Самому бы понять, на чьей он стороне. Их глаза встретились, и за эту минуту молчания оба выяснили друг о друге очень многое. Что тебе велели сделать в Авелоняне? Еле слышно спросила она. Узнать, что у него за оружие. Пожал он плечами. А я тут брякнул, что верхи типа тоже что-то мутят. Типа есть у них какая-то тайна, которую могут обернуть против него, но река я ума не приложу, что врать дальше. Я и так уже запутался в лапше, которую развешал. Она прильнула к прутьям так близко, будто намеревалась просочиться наружу. На лакиуставились жгучие глаза. в которых затлело что-то опасное. Скажи Синише, что я их тайна. Я внучка убитого Руфуса Гора. Моё имя Бланш. У меня все грязные секреты Вавилона. Я ключ для Синиши. Поэтому ты меня привёл сюда, понял? Ещё бы нет. Нервно хихикнул Лаки. А ты точно такая крутая? Вдруг мне потом голову оторвут за очередное заливное? Не оторвут, процедила она. Такие, как ты. ещё всех переживут. Под это оптимистичное пророчество очередной бульдог, пришедший по его душу, вцепился ему в шкирку и поволок прочь.